великолепно исписанный разными шрифтами, отделанный гирляндами, парафами и рощерками. Заглавные буквы и гирлянды разрисованы были разными красками. Всё вместе составляло примиленькую каллиграфскую работу. С первых слов, прочитанных мною, я понял, что это было просительное письмо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 описанный высоким лакейским слогом. Догадался я только, что Видоплясов находится в каком-то бедственном положении, просит моего содействия в чём-то очень на меня надеяться по причине моего просвещения, и в заключение просит похлопотать в его пользу у дядюшки и подействовать на него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 «Конечно. И я согласен с вами, что она дура». «Хм... Это хорошо, что вы так любите дядюшку. Я сам сочувствую». «Хотя на её деньги можно бы славно округлить имение». хм, -хм, -хм. Впрочем, у них и другие резоны. Они боятся, чтобы Егор Ильич не женился на той гувернантке. Помните, ещё такая интересная девушка?»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 «Впрочем, могло и случиться. На свете всё может случиться. Я же там не был. И притом я считаю, что это не моё дело. Но так как я вижу, вы берёте во всём этом большое участие, то считаю себя обязанным прибавить, что действительно мало вероятия насчёт этой связи с Видоплясовым. Это всё проделки Анны Ниловны, вот этой перепелициной».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 «Проговорил я, наконец. И, кроме того, продолжал я, ожидая, что, имея дело с человеком благоразумным, я с своей стороны никак не ожидал...» «Ожидая, не ожидали...» — перебил Мизинчиков. «В переводе это будет, что и намерение мое глупо. Не правда ли?» «Вовсе нет, но... О, пожалуйста, не стесняйтесь в ваших выражениях. Не беспокойтесь».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 Впрочем, рассказывать-то почти нечего. «Видите ли, я теперь в долгах и без копейки. У меня есть, кроме того, сестра, девица лет 19 сирота круглая, живет в людях и без всяких, знаете, средств. В этом виноват отчасти и я. Получили мы в наследство сорок душ, Мне нужно же, чтоб меня именно в это время произвели в карнеты.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 А так как я не достану ничего службы, сам же по себе ни на что не способен и не имею почти никакого образования, то, разумеется, остается только два средства: или украсть, или жениться на богатой. Пришёл я сюда почти без сапог, пришел, а не приехал. Сестра дала мне свои последние три цилковых, когда я отправился из Москвы. Здесь я увидел эту Тетяну Ивановну и то чужую меня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 А если предложить ей воз побег, то она тотчас пойдёт. В том-то и дело. Только чтоб было что-нибудь романическое и эффектное. Разумеется, всё это немедленно завершится между нами законным браком. Только бы выманить ты её отсюда. Да почему ж вы так уверены, что она непременно с вами убежит? хм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 Ну, понимаете, мечты, желания, надежды, полсердца, которые надо было всегда укращать, вечные муки от благодетельниц, ну... Всё это, разумеется, могло довести до расстройства чувствительный характер. И вдруг она получает богатство, согласитесь, сами это хоть кого перевернёт. Ну, разумеется, теперь мне ищут, за ней волочатся, и все надежды её воскресли. Да, он, она...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 Впрочем, теперь я покамест приостановился до благоприятного времени, но дня через четыре надо её увезти. Непременно. Накануне я начну подпускать лясы и вздыхать. Я недурно играю на гитаре и пою. Ночью свидание в беседке, а к рассвету коляска будет готова, на рассвете её выманю, сядем и уедем. Вы понимаете, что тут никакого риску, Она совершеннолетняя, и кроме того, во всём её добрая воля. А уж если она разбежала со мной, то уж, конечно, значит, вошла со мной в обязательство. Привезу я её в благородный, но бедный дом, здесь есть в сорока верстах, где до свадьбы её будут держать в руках, и никого до неё не допустят. А между тем я времени терять не буду, свадьбу уладим в три дня, это можно».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 «Вопрос ваш», — отвечал Мизинчиков с самой любезной улыбкой, — «вопрос ваш, признась, откровенно доставляет мне много удовольствия, потому что представляет мне случай высказать мое особое к вам уважение». «О, много чести!» «Нет, видите ли, я вас давеча несколько изучал. Вы положим и пылки, и... и... ну и молоды».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 Чтоб ей спокойно прожить, нужно отобрать у ней деньги и посадить ее в сумасшедший дом, потому что каждую минуту надо ожидать, что к ней подвернется какой-нибудь бездельник, прощелыга, спекулянт с испаньолкой и с усиками, с гитарой и с серенадами вроде Обноскина, который сманит ее, женится на ней, обберет ее дочисто и потом бросит где-нибудь на большой дороге. Вот здесь, например, и честнейший дом, а ведь держит ее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 Только, разумеется, я себя на этот счёт обеспечу, мечтай сколько хочешь, а на деле не-не. Теперь, например, каждый может её обидеть, а тогда никто. Она жена моя, она Мизинчикова, а я своё имя на поруганье не отдам -с. Это одно, чего стоит. Натурально. Я с ней не буду жить вместе.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 Да она в восторге будет от такого романического влюблённого и весёлого мужа. По-моему, это рационально, так бы и всем мужьям поступать. Мужья тогда только и драгоценны женам, когда в отсутствие. Исследуя моей системе, я займу сердце Татьяны Ивановны сладчайшим образом на всю её жизнь. Чего ж ей больше желать, скажите?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 «Если он завтра сделает предложение», — сказал я, — «ведь уж тогда будет несколько поздно, она будет формальная невеста его». «Натурально поздно». «Но тут-то надо и работать, чтобы этого не было. Для чего ж я и прошу вашего содействия? Одному мне трудно, а вдвоем мы уладим дело и настоим, чтоб Егор Ильич не делал предложение»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 «Через три дня где-то является опять своей маменькой. Со мной ни слова и даже избегает, как будто боится. Я точно же понял, в чем штука. А маменька его такая прощалыга, просто через все медные трубы прошла. Я ее прежде знавал». «Конечно, он ей все рассказал».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 рассудите сами 3000 сюда 500 серебром свадьба потому что дядя все сполна нужно отдать потом старые долги ну сестре хоть что-нибудь останется ну так хоть что-нибудь много ли стато тысяч останется ведь это разорение Мабноскины впрочем уехали уехали спросила с любопытством сейчас после чаю да и черт с ними а завтра увидите.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 как вдруг услышал голос дяди. Он с кем-то входил на крыльцо Лигеля и говорил с чрезвычайным одушевлением. Я тотчас же воротился и окрикнул его. Дядя был Свидоплясовым. Уважаемые слушатели! Сообщаем вам, что это